Глава 21. На кровавых волнах Война между Россией и Турцией шла уже третий месяц. Ламбро Качиони покинул базу Клефтов и направился в Херсон на встречу с русским командованием, обещавшим снарядить парусники для корсарских экспедиций. Командовать греческими повстанцами остался капитон Русанов, В его распоряжении, кроме Магнолии и Тюльпана, появилось ещё два отбитых у неприятеля судна: турецкий восьмипушечный Кирлангич Картал, названный теперь Святым Георгием, и шестнадцатипушечная Шебека Ока, крещённая в Императрицу Российскую. Примечание: Картал турецкое Орёл, Ок турецкая Стрела. Конец примечания. После жаркой морской баталии оба корабля находились в плачевном состоянии и требовали серьёзного ремонта. Их починкой руководил Макфейн, а капитан, получив известие о приближении каравана османских торговых судов, ушёл в море. Третий день тюльпан караулил неприятеля между северо-западной конечностью Крита и островом Китира. Перекрывая широкий пролив, ведущий к африканскому побережью, горизонт был девственно чист, и надежда корсаров на богатую добычу таяла с каждым часом. Ближе к вечеру сумерки раскрасили воду в чернильный цвет, а солнце приготовилось уступить место луне. А может, поменяем курс и пройдём вдоль восточного побережья, предложил Ивкович. Подождём немного. Русанов приник к подзорной трубе, в которой раз осматривая бескрайние морские дали, и вдруг его лицо озарила счастливая улыбка. Вот это подарок. Посмотри, Тихомир кого нам Бог послал. Старший помощник капитана приник к аккуляру и вдруг отпрянул, будто встретившийся взглядом с бесом. Пусть меня выбросит на мель, если это не турецкий фрегат. Да у него не меньше 30 пушек. А то и все 40. Он не оставит от нас живого места, надо уходить. Моя страна воюет с турками, и мне не гоже избегать баталии. О чём ты? Что за вздор? Они подпустят нас на пушечный выстрел, а потом расстреляют в упор. Наши вертлюги для них пустой звук. Поднять боевой флаг. приказал капитан. А помнись, что ты задумал. Мы потеряем и людей, и корабль. Нас может спасти только темнота. Выполняйте мои приказания, боцман, резко ответил Русанов. Взвещать всех наверх. Команда молниеносно заняла боевой порядок. Марсовые на мачтах, стрелки на баке, артиллеристы у пушек, остальные разобрались вдоль бортов. Потушить огни. Шико и четверо матросов из-за бардажной команды пойдут со мной на шлюпки. Приготовьте к спуску лодку и загрузите в нее пять бочонков пороха. Да не забудьте прихватить десяток ручных бомб. Тихомир, остаешься за старшего». Стемнело. Поймав парусами ветер, силуэт вражеского корабля надвигался на тюльпан, как потусторонний призрак. А два фонаря на баке, словно глазницы чудовище, упрямо таращились в ночи. В слабом отсвете палубных огней едва различались силуэты наблюдателя на рее грот-мачты и суетившихся на носу стрелков. Фрегат спешил поравняться со шхуной, чтобы разрядить в неё пушки левого борта. Но первой ударила артиллерия корсаров. Медко направленный зажигательный снаряд Достиг турецкого корабля, и его паруса загорелись. Языки пламени взвились кверху. От тюльпана под прикрытием уже наступившей темноты отчалила шлюпка, а за ней на тросе лодка с пороховыми зарядами. Бешенная пальба из ружей не остановила мельчиков, и они подобрались к самому корпусу вражеского судна. Несколько османов попытались оттолкнуть ее длинными бакрами и поплатились за это жизнью. Но и в шлюпке было не сладко. Над головами матросов свистели пули. Отвязав трос, они оставили лодку у корпуса фрегата и принялись усердно грести назад. Раздалась команда Русанова. «Суши весла! Огонь!» И несколько казачьих бомб полетели в гружённую смертоносным грузом лодку. Корсары упали на дно шлюпки, прогремел оглушительный взрыв и послышался душераздирающий скрежет. В корпусе боевого корабля высветилась чудовищная, размером с мельничное колесо, дыра. Потоки воды устремились в трюм, и фрегат, накренясь на левый борт, точно раненый, буйвал. Стала ряска седать. Агония длилась недолго. Паника, крики о помощи, стоны раненых, ружейные выстрелы, и вдруг раздался странный булькающий звук, похожий то ли на последний вздох умирающего, то ли на всплеск большой рыбы, и огромная воронка стала засасывать в своё нутро остатки корабля и людей. Неожиданно всё стихло. И дым рассеялся. С тюльпана бросили верёвку. Шлюпка с героями пристала по траверзу к левому борту шхуны, в то время как корабль становился против ветра. Отпустить, тали донеслось с палубы. С рей гродмачты кинули два каната с петлями. Сидевшие внизу прикрепили их к балкам и шлюпку подняли наверх вместе со всем экипажем. Капитан получил лёгкое ранение в предплечье, а шико и ещё двое храбрецов погибли. Не повезло и трём пушкарям, сражённым картечью во время артиллерийской дуэли. Шесть безжизненных тел лежали в ровном ряду посредине палубы. "Становись, приспустить флаг", приказал боцман. Корсары все как один выстроились вдоль правого борта, и обнажили головы. Русанов, прижимая раненую руку, поднялся на капитанский мостик. Вольные мореходы. Мы отправили на дно ещё один вражеский корабль. Он больше не будет грабить прибрежные греческие города и топить рыбацкие шхуны, но за эту победу мы заплатили жизнями шести наших братьев. Светла им память и слава. Здоровой рукой он поднял пистолет и разрядил его в воздух. Этому примеру последовали остальные, и над только что притихшим ночным морем прогремела оружейная канонада. Обёрнутые в парусину останки почти без всплесков ушли под воду, а волны то стонали, то плакали, то жаловались ветру на бессмысленную жестокость людей. Тюльпан снова зажёг на мачтах огни и лёг на обратный курс.